Глава тридцать «Вся правда и ни капли лжи. Одна ложь порождает вторую, третью, и так до бесконечности. Имейте смелость не соврать в самый первый раз, тогда ниточка не потянется». И Нита. Меня тут же подхватили под руки и повели куда-то. Перед глазами мелькали подолы платьев благородных дам, Их туфельки, затем стена из слез. Я была до сих пор совсем одна в этом проклятом для меня мире. Надежда, что на время поселилась в моем сердце, была разбита в дребезге. Не она, не моя подруга была за родным лицом. Пришла в себя через какое-то время в кабинете императора от разговоров на повышенных тонах. Слезы давно уже высохли, стягивая кожу лица. Я была укутана в плед и усажена на диван. В моих руках была чашка с отваром, скорее всего, успокаивающим. «Ты близко не подойдешь к моей жене!» Голос герцога был пропитан чуть ли не ядом. Им можно было резать все вокруг, словно стальным мечом. Да и его вид говорил о том, что он сейчас готов разорвать абаза на кусочки. Мой друг же стоял напротив моего мужа, и просто улыбался. Словно он слышал такие угрозы каждый день и нисколько не боялся их, даже не воспринимал всерьез. «Жена?» — хмыкнул Абас, глядя прямо в глаза герцогу, будто бросал вызов. «Еще шаг, и я тебя...» Максимилиан взревел, но вовремя был перехвачен императором. «Что тогда? Мужчина в национальной одежде империи Харадж?» просто отмахнулся от слов герцога и, обогнув его, приблизился ко мне. Затем присел на корточки передо мной. «Ты как?» «Мне только войны не хватало между империями из-за твоей несдержанности», процедил Уильям сквозь зубы, сжимая в кулаке одежду герцога. «Он принц, второй претендент на трон Хараджи и горячо любим на своей земле». Наблюдая за их переглядываниями, смысл сказанных Уильямом слов дошел до меня поздно. Я перевела свой взгляд на Абаза. И тут обманы ложь. «Ты принц!» Не то спросила, не то подтвердила, скорее больше для себя, после прижала руки к груди, не давая мужчине прикоснуться. «Почему вокруг меня одни лжецы?» «Почему нельзя сказать такую простую правду, как «Кто ты есть на самом деле?» Я не просила выдавать государственных тайн или доверить мне задания имперского масштаба? Неужели так сложно представиться своим настоящим именем?» Я обвела взглядом всех троих. Уильям все еще держал своего друга, и в его глазах я разглядела беспокойство. «Интересно, император обманывал?» или он всегда держал свое слово. Мой муж, или уже не муж, был раздражен и зол, наблюдая за мной и абазом. Его близость ко мне выводила из себя самого герцога. Еще немного, и терпению герцога придет конец, и он кинется на гостя. А вот последний действительно искренне переживал за меня, но только тоже врал, глядя мне в глаза, хотя говорил обратное. И тут я поняла, почему. «Ваше Величество!» Присела я перед императором, поднявшись с дивана и избавившись от пледа. «Извините, что испортила вам праздник. Не могу я узнать, все ли получилось по моей просьбе». На императора уставились три пары глаз. Только он и я знали, о чем я сейчас говорила. Уильям отпустил герцога и похлопал того по плечу намекая на то, чтобы тот был паинькой. Затем начал просматривать бумаги на столе. Нашел необходимый лист и, шагнув в мою сторону, протянул его мне. Я опустила взгляд на строки. «Наш брак с герцогом был не просто расторгнут, а признан недействительным. Наконец-то!» Выдохнула, затем подняла свой взгляд на присутствующих в кабинете. Раз я хотела, чтобы мне говорили правду, нужно было начать с себя. Не я ли обманывала почти всех вокруг себя столько времени? Родного отца, мать, близких мне людей, даже Велену, которая всегда была за меня, как я оказалась в этом мире. Какой бы жестокой ни была правда, но лучше она, чем слышать ложь, что сладкой патокой заливают тебе в уши. Учил меня дедушка после моего проступка, когда я сваливала свою вину на кого-то другого. И не ругал, терпеливо идя к положительному результату. Так почему же я изменила самой себе? Под страхом смерти? И так ли она страшна? «Ваша светлость», — обратилась я к герцогу, «с этой самой минуты нас с вами ничего не связывает». «Я искренне сожалею, что в тот вечер встала на вашем пути». Максимилиан хотел что-то сказать, но Уильям вовремя сунул тому в руки второй экземпляр документа. «Да, получилось не так эффектно, как я хотела изначально и было запланировано, но лучше так. Фурор не произвела, но получила свободу. И расплачусь с вами за имение, в котором я бы и хотела обосноваться в дальнейшем» если вы, конечно, не будете против и не решите вернуть своё имущество и владение». Дальше говорить становилось сложнее, но я вскинула голову и продолжила. Нельзя было сдаваться и идти на попятную. «Я не Инита, единственная дочь барона Веревского. Меня зовут Инесса Васильева, и я попаданка из другого мира». Выговорила и замерла в ожидании реакции мужчин. Сбежать через портал в эту самую секунду было бы неправильно. В своем мире я умерла, а мою душу в этот мир перенесла... не смогла выговорить имя богини. В тот же вечер не стала и Енита Веревской. Она оказалась не в том месте и не в то время. Несчастный случай. Мой взгляд остановился на герцоге, но ни один мускул на его лице не дрогнул. «И моя душа теперь в ее теле», — продолжила через минуту, не дождавшись ни слова от мужчин. В кабинете наступила кладбищенская тишина. Показалось, что даже стала слышна музыка из бального зала. Я все еще стояла, держа в руках самый важный для меня документ и смотрела на мужчин, ожидая их реакции. «Хоть какой-нибудь, даже не самый лучший», Первым от ошеломляющей новости отошел император. «Чем дальше, тем интереснее». Обводя стол, мужчина наполнил бокалы, затем опустился в кресло. Абас же улыбнулся в свои тридцать два зуба. Один он был доволен или рад моим словам о другом мире, словно мальчик-подросток, которого манила и привлекала все новое. Я даже была уверена что именно Аббас будет донимать меня вопросами о моем мире, выпытывая нужную ему информацию. Такие не пропадут». Но я ждала реакции третьего человека, не сводя глаз с лица мужчины. И почему мне важно было, как герцог воспримет новость о том, что я попала в их мир. По сути, я ему уже несколько минут как не жена. И не была ею фактически. Если только временно и формально, на бумаге. Вот только мне почему-то было важно увидеть его реакцию, услышать, что он скажет. Герцог отошел самым последним. Было видно, что он был в шоке от моих слов. Затем нахмурился, сжал ладони в кулаки, заскрежетал зубами, обращая на себя не только мое внимание, но и остальных, находящихся в кабинете. Все повернули голову на него и словно затаились, ожидая его слов, будто от него зависела моя судьба, будто это он был правителем Криоли, а не Уильям. «Леди Ниту, вас есть...» — император осекся. «Даже не знаю, как к вам теперь обращаться. Миледи, вам есть с кем вернуться домой?» Уильям переводил взгляд со своего друга на меня и наоборот. «Я провожу ее», — вызвался Абас, но был остановлен категорическим «нет» герцога. «Нет, вы останетесь здесь, наш дорогой гость», — процедил он сквозь зубы. «Мою же...» «Леди Эниту возьмет под свое крыло моя бабушка», — припечатал мужчина, так ни разу и не взглянув на меня после новости о моем попаданстве в их мир. Никто не возразил герцогу. Как только он договорил, дверь открылась, и появился слуга. «Проводите, леди, в больный зал и передайте лично в руки герцогини Айленской». Мой по документам бывший муж отдал указание слуге и встал спиной ко мне. Мне ничего не оставалось, как последовать за провожающим меня слугой. В зале все еще гремела музыка и танцевали пары. Немного поплутав среди гостей, Я попала в руки бабушки. Но герцогиня не была бы герцогиней. Она поняла с первого взгляда, что что-то не так, и не успели мы продвинуться к выходу, как нам подошли с новыми указаниями от императора. Я на какое-то время должна была задержаться во дворце. Для нас уже подготовили покои и были готовы туда проводить. Я не стала больше задерживаться на балу, а леди Кристина не хотела оставлять меня одну. «Дай ему время свыкнуться с мыслью». Герцогиня сидела рядом со мной и гладила меня по руке. «Мой внук всегда был непростым человеком». Мы еще немного времени поговорили, и герцогиня отправилась в свои покои. Горничная помогла мне избавиться от платья и распустила мои волосы. Затем я отдалась в ее же руки в ванной комнате. После она оставила меня одну. Хоть я была вымотана и физически, и эмоционально, сон почему-то не шел. Перед моими глазами стояло лицо герцога, хмурое, со сжатыми губами, и оно никак не ассоциировалось с тем, что всего несколько дней назад он дарил мне подарки. Теперь у меня появилось стойкое ощущение, что вместо него это делал кто-то еще, но... Но родовые драгоценности, кроме него, никто не мог передать мне. Значит, все же сам герцог радовал. Но теперь он меня, кажется, возненавидел. В своих горестных думах я и не заметила, как уснула. На другой день меня никто не навестил и не потревожил. Секретарь или помощник императора только пришел передать слова правителя, что я могу свободно передвигаться по дворцу, но пока вынуждена задержаться. Решив воспользоваться моментом, я тут же попросила проводить меня в библиотеку. И однообразные дни потекли один за другим. Завтрак мне приносили в покое, затем я направлялась в библиотеку, где я обедала, а ужинала уже у себя в покоях. Когда же мое терпение начало подходить к концу, меня соизволил навестить сам герцог. В тот вечер сон не шел, и я отослала горничную сразу после ужина. Сама же устроилась с книжкой в руках возле камина. Герцог появился бесшумно, словно ниоткуда. После меня осенила догадка, что в старых замках было очень много тайных ходов, одним из которых и воспользовался мужчина. Заметив сбоку движение, резко вскочила с места. На запястье рисунок нагрелся, но я накрыла его рукой, что заметил и герцог. «Я не причиню тебе вреда». — проговорил он усталым голосом, приближаясь ко мне. «Я не уверена в этом», — сделав шаг назад, ответила в тон ему. «После нескольких дней заточения во дворце я не знала, что ожидать от герцога, да даже от императора. Меня не отправили в темницы, но и свободной я не была. Нам нужно поговорить, больше не делая попыток приблизиться ко мне». Услышала я слова герцога и напряглась. Это означало, что ничего хорошего я не услышу.